Глава пятьдесят т р Ночь я провела на диванчике в гостиной, укрывшись найденным там же пледом. Подниматься в спальню не хотелось, да и п о с т е л ь н о г о б е л ь я у меня не было. Половину ночи я лежал, разглядывая темноту, м а я с ь от бессонницы и ворчая в голове т я ж е л а я словно к а м е н н а я ж и р н о в ы мысли. Без конца укладывал на свой плоский живот руку и п ы т а л а с ь понять, что чувствую к этому ребенку. Выходило, что ничего, не счастье бьющего фонтаном. Нежелание избавиться от него, не переживание, как я буду расти т ь его в одиночку, ничего. Разве так бывает? Я еще поворачивалась, п р и п о м и н а я все, что слышал от других женщин о б и х чувствах, когда они узнавали о своей беременности, и ничего не вспомнила, словно никто и никогда не делился со мной таким. А ведь в академии со мной в группе училась Улана. На третьем курсе она вышла замуж и диплом защищала уже с хорошо заметным животом. Мы с ней единственной д е в о ч к й в нашей сугубо мужской группе общались. Наверняка она что-то рассказывала мне о своей беременности, просто я забыла. Под утро, когда за окном уже начали свои шумные разборки местные крикливые птицы, я наконец з а д р е м а л а Мне приснилась мама. Она сидела на скамейке во дворе нашего бывшего дома в Испании, держала на руках маленького Сашку и улыбалась мне. Проснулась я с больной головой и, не м е в ш и м от неудобного положения т е л м Снова положил руку на живот, подержал а и взял а в руки телефон. Дед, от кого мама родила нас с Сашкой? с Спросил а н е тратя в р е м я н а приветствие, когда на том конце прозвучал г л у х о в а т о е алё. Через час я лежал на кушетке в кабинете г и н е к о л о г а в небольшой частной клинике в центре Лагоса. Доктор, очень смуглая, невозмутимая индианка в голубом крахмальном халате не торопясь возил а по моему животу с к а н е р а м у з и и что-то п о м е ч а л а в карточке. Вывернув голову под н е м ы с л и м ы м углом, я напряженно следил за бело-серыми волнами и кляксами, расходившимися по экрану монитора вслед за движением датчика по моему телу. И чем дольше врач рассматривал все эти узоры, тем сильнее накатывал на меня паника. В конце концов я не выдержал и схватил ее за запястье, п и в а я с ь ногтями в с м о г у ю кожу. С моим ребенком все в порядке, завопила злобно о с к а л и в ш и с ь Что вы молчите? Врач изумленно уставился на мое лицо, потом мягко улыбнулась, сразу став моложе на несколько лет, осторожно в ы с о в о в а л руку из моих судорожных пальцев. Насколько я могу видеть, с мужем все в порядке. Срок пять-шесть недель, не больше. Пока это все, что можно. Четыре с половиной. Перебил я. Моему ребенку четыре с половиной недели. После клиники я отправилась за покупками. Долго пройдя по торговому центру, набивая тележку постельным бельем, посудой и полотенцами. Купил а с е б е продукты, тщательно отбирая только полезное и внимательно вчитываясь в состав на каждой упаковке. Забежал а в аптеку и набрал а целую гору витаминов, после чего отправилась в отдел с одеждой для беременных и провела там почти час. в ы ш л а оттуда с горой пакетов, оставив на кассе небольшое состояние. С улыбкой счастливой д и о д к и на лице я толкал а набитую под з а в я з к у тележку в сторону пункта оформления доставки. Когда мой взгляд выцепил в толпе смутно знакомую худую мужскую фигуру, я резко затормозила, так что у меня чуть не врезалась идущая сзади парочка девчонок. Бросив тележку, побежал а за удаляющимся от меня паренком в кепке, с которым разговаривал в стамбульском аэропорту. Врезалась в г о м о н е й ш у ю толпу суетливых азиатов, и пока в ы п у т а л а с ь из нее, паренек успел скрыться. Я еще постояла, зираясь в надежде увидеть знакомую фигуру, и медленно п о б е л а обратно к тележке. От моего недавно у ч а з а н н о г о настроения не осталось и следа. Под сердцем тревожно заныло. Гору подступила п р о т и в н а я т о ш н о т а Что это? Удивительное совпадение? Или дед владеет неверной информацией и меня все-таки ищут? Вернувшись из магазина, я неторопливо р а з о б р а л а покупки, до самого вечера делал уборку в доме, развешивал одежду в шкафу и готовил себе ужин, стараясь не думать о том, что за мной, возможно, по-прежнему ведут охоту. Спать легла на свежей, хрустящей просто не вставшуюютной с п а л ь н е потрогала свой впалый живот и улетела в сон, с т о и л о закрыть глаза. А утром я обнаружил в своей постели Эрика.